Глава 10. Признаюсь, но я очень удивилась, когда вошедшая в гостиную моих покоев горничная сообщила: "Леди Элдридж, к вам мадистка". "Мадистка?" Я отложила книгу и велела впустить гостью. Сара посторонилась, и незнакомая леди лет 40 от радостью ступила в комнату. Следом за ней вошли ещё две девушки, обе держали в руках плетёные корзины довольно приличных размеров. "Добрый день. леди Элдридж, проговорила старшая женщина. Я окинула взглядом ее простое платье, но оценила пошив и дороговизну ткани. В наряде не было ничего вызывающего и бросающегося в глаза. Не на первый взгляд. Но стоило приглядеться, и можно было отметить изящные тонкие кружева, какие обычно доставляют с востока, и умелую вышивку, плетущуюся по рукавам и по долу, Моё имя миссис Дженкинс, миледи. Мадистка присела в крениксене, а я встала с дивана и ответила ей приветственным кивком. Но начала была я. Это я пригласила леди Дженкинс. Прозвучал голос и в комнату вошла леди Элеонор. Она довольно улыбалась и казалась почти счастливой. Вы не можете, моя дорогая, на собственную помолвку выйти в платье с чужого плеча, заметила она. Я внимательнее пригляделась к модистке и вдруг поняла, что женщина маг. Теперь всё стало понятно. Конечно, обыкновенная швея не сможет за несколько часов создать красивый наряд, но швея, которая владеет силой, справится и за час. Обещаю, сегодня вы будете самой красивой на этом приёме, добавила леди Элинор, и я поблагодарила её взглядом, не решившись высказать всё, что теплилось в сердце в присутствии посторонних. и даже сказала бы чужих людей. «Если позволите, миледи, мы начнем», — сказала модистка, и я кивнула, покосившись на хозяйку дома. «А я, с вашего позволения, буду присутствовать», предложила леди Фелтон. «Буду очень рада, мне может понадобиться ваш совет», — поддержала я женщину, и мы обменялись понимающими улыбками. И тут-то все началось». Модист велела поставить корзины на стол, затем одна её девушка принялась измерять мою талию, бёдра, рост и всё, что полагается измерять в таком случае. В это же время миссис Дженкинс принялась доставать примеры тканей, предлагая их нам с леди Элинор на выбор. В итоге мы остановились на нежно-голубом, решив разумно, что девице для помолвки нельзя надевать излишне яркий цвет, и платье непременно должно быть скромным, но не простым. Вы станете самой прекрасной невестой, твердила одна из девушек-модистки. На вас просто приятно шить. Фигура идеальная, пропорции соблюдены как в книге по выточкам знаменитого мастера Ксавьера. Она продолжала что-то щебетать дальше уже на непонятном мне языке, где термины переплетались с высказываниями людей, о которых я, прибывшая из провинции, знать не знала. Когда будет готово платье? Уточнила леди Элинор, едва модистка и её помощницы определились с фасоном, а мысли леди Элинор о добрей ли выбор. "2 часа, миледи", проговорила миссис Дженкинс, и я лишь удивлённо моргнула, поражённая столь быстрой работой, и полагаю, всё будет сделано качественно, иначе леди Фэлтон не привела бы в свой дом эту женщину. "Отлично. Вы можете занять эти комнаты", произнесла хозяйка дома. А мы с вами, Агата, перейдём ко мне. Зачем? только и спросила я. Узнайте, таинственно ответила женщина. Я и узнала. В комнатах леди Элинор, а точнее в её огромной гардеробной, нас ждал маг-визалист, который должен был привести в порядок мои волосы и лицо, а также руки и шею. В женщине, а особенно в невесте, всё должно быть идеально. проговорил мужчина с синеной на висках. Он представился как метр Гранд, и кажется, он прекрасно знал своё дело, хотя для меня было в новинку то, что макияжем и прочими вещами занимался мужчина. Меня усадили перед огромным зеркалом, и пока неулыбчивый и строгий маг создавал красоту из моих волос, леди Элинор то и дело принимала слуг и несколько раз удалилась сама, оставив меня на мастера и на мою горничную Сару, которая сидела на стуле и восхищенно наблюдала за работой мага. Приготовления к празднику шли полным ходом, но от этого мне стало немного не по себе. Было странное ощущение, словно леди Фелтон готовила меня не для Олриджа, а для собственного сына. Слишком уж она пеклась о моем внешнем виде и о платье. Но, конечно же, это лишь мои глупые домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. Только в какой-то момент я невольно задумалась о том, как бы себя вела быть на месте Энтони Дориан и быть эта помолвка настоящей. Я невольно покачала головой, прогоняя на вождение. Глупость какая! Я и Дориан. Прогнав мысли о Фолтоне, я вернулась к размышлениям о его матушке. Никогда мне не отплатить леди Элинор за её доброту. В один миг, когда я сидела, изучая собственное отражение, в комнату вошли. Это были покои леди Элинор, поэтому я не особо удивилась, когда увидела в отражении возникшую за моей спиной леди Эшли. Девушка была не одна. Она пришла в компании своей ба, которая, опёршись на трость, с интересом смотрела в мою сторону. Что здесь происходит? — спросила Долорес Фелтон, обращаясь к дочери. «Комната леди Элдридж занята модисткой. Просто объяснила происходящее женщина, затем подошла ко мне и проговорила, стоя за плечом. Хотела сразу вас предупредить, Агата, что сегодня на помолвке в вашу с Энтони честь будут присутствовать люди, полагаю, вам не особо приятные. Но так будет правильно». «Вы имеете в виду семью Уитни?» Догадалась я, стараясь не смотреть на Денби, которая неприлично впилась в меня взглядом. Ох, если бы только Олридж видел её сейчас. У него бы пропали последние сомнения в чувствах этой девушки. Впрочем, Энтони утверждал, что Денби всё ещё его любит, но между ними стоят ошибки, причём не только одного Олриджа. Оба виноваты. Но как сделать так, чтобы они помирились? Я поймала в отражении взгляд леди Эшли и вдруг решилась. Леди Фэлтон, вы не могли бы оставить нас с леди Эшли? спросила, повернувшись и глядя поочерёдно на леди Далорас и леди Эленор. Женщины выглядели немного удивлёнными, а у Денби глаза округлились от неожиданности. Менее всего она ожидала, что я захочу поговорить с ней. Я бы хотела поговорить с вами, обратилась уже к любимой женщине своего фиктивного жениха. Эшли на миг застыла, Затем ее взгляд устремился на мать, но тут Бафф Элтон проворно подскочила к дочери и, подхватив недоумевающую леди Эллинор, потянула ее за собой. Следом вышел мэтр Грант и Сара. Они все поняли без лишних слов. Единственное, что сказал мне визуалист, это просьба следить за временем. «Я еще не закончил с вами, милая леди». «Я буду предельно краткой», — ответила, надеясь, что все получится. Едва мы с леди Эшли остались наедине... Я поднялась со стула и подошла к молодой женщине, которая смотрела на меня прищуренными от некоторой подозрительности глазами. По лицу Дэнби было понятно, как сильно она не желает говорить со мной. Почему тогда не отказалась от предложенной беседы? Думаю, сыграло свою роль любопытство. Ей просто стало интересно, что же такого «я», невеста Энта, не могу ей сказать. Но, полагаю, она и помыслить не могла, что услышит подобные слова». «Леди Эшли», — начала я, — «Денби, вы позволите вас называть так?» «По имени меня называют только мои близкие люди», — ответила молодая леди. «Боюсь, вы не входите пока в их число». Она смирила меня взглядом далеким от дружеского. «Не знаю я, что девушка ревнует, могла бы даже обидеться. Но я знала, видела». Это слишком отчетливо отражалось на ее красивом лице. Денби смотрела на меня, и мысленно, могу поспорить на что угодно, сравнивала нас, себя и меня. «Хорошо, пусть будет по-вашему, леди Денби. Я прошу вас только понять, что я вам не враг. И я вижу, как вы смотрите на лорда Олриджа». Денби на миг поджала губы, превратившиеся в тонкую полоску. Ее глаза сверкнули. Он был моим женихом, ответила она с вызовом. Я не стала объяснять, что знаю об этом. Сейчас речь шла о совсем других вещах. Глядя Денби, продолжила я, понимая, что, наверное, поступаю промичево, но у меня теперь был козырь против Уитни долговые бумаги опекуна, и всё благодаря Энтони. Мне хотелось сделать для него что-то хорошее, и я решилась. Если вы любите лорда Олриджа, то найдите его немедленно и поговорите с ним на чистоту». Проговорила, спокойно глядя в глаза леди Эшли. «Что?» Она отступила назад. «Я не слепая. Я вижу, как вы смотрите на Энтони. И, что еще более важно, вижу, как он смотрит на вас. Поэтому последуйте моему совету. Поговорите с ним, если не хотите потерять такого преданного и замечательного мужчину, как он». «Преданного?» Она насмешливо изогнула бровь, полагая, вы ничего не знаете о человеке, о котором говорите. А ещё меньше всего я понимаю, зачем вы затеяли весь этот разговор. Вы намеренно разорвать помолвку с Тони? Как она ни старалась, но в голосе прозвучала тень надежды. Нет, не намеренно. Тогда зачем? Искренне удивилась Денби. Я просто прошу вас поговорить с Олриджем. Вы всё поймёте. Он хороший человек. Он любит вас. Последние слова сорвались с губ, и я секлась, понимая, что они были лишними. Но слова тут же ветер. Поймать сказанное уже нет возможности. Я ничего не понимаю, произнесла молодая женщина. А что тут понимать? Если лорд Олридж женится, то станет для вас недосягаемой мечтой, потому что он не из тех мужчин, кто может оставить свою жену даже ради большой любви к вам. Я, конечно, же лукавила, но уже хотелось растопить лёд в сердце этой женщины. Она должна же понять, что может потерять любимого мужчину. Мне было до боли жаль Энтони, скажу честно. Леди Эшли не вызвала во мне и десятой доли того сочувствия, которое вызывал Олридж. Как много вы знаете, если рассуждаете столь смело, спросила Денби. Я знаю не так много, но у меня есть глаза и уши. «А еще я умею видеть вот этим». Ответила и, подняв руку, прижала ладонь к сердцу. Она моргнула. Опустила взгляд, затем снова подняла. На ее лице отражалась буря эмоций. Впервые я видела, как каменная маска безразличия дала трещину. Наверное, я совершала ошибку. Уже приглашены гости. Помолвка должна состояться, сколько собралось гостей, сколько потрачено чужих средств и времени. но мне стоило еще раз взглянуть в лицо леди Эшли, чтобы понять, и я поступила правильно. Не по отношению к себе, а по отношению к Олриджу, который сделал для меня так много. «Мы все можем изменить», — добавила я. «Мадистка вполне успеет переправить платье для вас, леди Эшли», — закончила я. Дэнби сдвинула брови, затем шагнула было ко мне, но тут же, передумав, отпрянула назад, и тенью метнулась к выходу. Я посмотрела ей вслед, когда леди Эшли покинула комнату. Ещё минуту спустя вернулась Сара и маг. За ними вошла леди Элинор. «Что вы ей сказали, леди Агата?» — спросила хозяйка дома, пристально глядя на меня. «То, что должна была, леди Фелтон», — ответила и отвела взгляд. «Всё?» Дэнби спустилась вниз. Слуги сказали ей, где найти лорда Олриджа, и, к своему удивлению, она застала его одного. Энтони стоял у окна и смотрел во двор, заложив руки за спину. Леди Эшли на миг застыла на пороге, но уже секунду спустя решительно вошла в помещение, держа голову высоко, а плечи расправленными. Услышав шаги, Энтони обернулся и, увидев ту, кто потревожила его покой, удивленно приподнял брови. «Ты!» произнес он и, тут же опомнившись, поправил сам себя. Вы. Я. Она подошла ближе, посмотрела ему в лицо, пытаясь понять для себя самой то, что сумела осознать девушка, прожившая в ее доме каких-то несколько дней. Невеста Энтони. Думая о леди Агате, Денби больше не испытывала гнева, а ее ревность... такая жгучая и мучительная, отступила после непонятного и короткого разговора, произошедшего несколько минут назад. О да, Дэнби прекрасно поняла, что ей пыталась объяснить леди Элдридж. Агата была настолько любезна, что предупредила леди Эшли о том, что она и так прекрасно знала, но все время отвергала как то, во что не верилась. Только сегодня она, наверное, поняла, что может потерять Энтони. Его помолвка с другой оказалась зыбкой, скрытой туманом и далёкой от реальности истины, на которую Дэнби закрывала глаза. Как закрывала глаза и на свою вину, которую на протяжении стольких лет не желала признавать. Всегда было удобнее обвинить Тони, но не себя. Ведь это так просто найти виновного и обидеться на весь мир. А ведь она именно так и поступила. Что-то случилось. Олридж приблизился, и Дэнби ощутила, как ее сердце едва не пропустило удар. Давно забытые воспоминания о сильных руках и таких жадных губах Энтони наполнили сердце огнем, который уже и без того был распален муками ревности. «Я...» Начала была молодая женщина и осеклась. Внутри ей что-то противилось, переворачивалось. Гордость упрямо твердила, что ей следует молчать, как молчала до сих пор. Что он подумает о ней, если она сейчас признается в том, что по-прежнему любит его, и более того, любила все эти годы, что была так глупа и преисполнена собственными обидами, что не видела и не желала понимать истину? А истина заключалась в том, что она сама была первым камнем для этой лавины из-за змены ревности и разрыва. Она никогда не любила лорда Эшли, но всегда была благодарна ему за дочерей». Дэмби уже догадывалась, что, возможно, её бывший муж подстроил всё так, чтобы она рассталась с Солриджем. Нет, леди Эшли не могла утверждать это с точностью, но чувствовала, что права. Только теперь правду не узнать. Да и надо ли? Возможно, иногда прошлое должно оставаться в прошлом, особенно если судьба подарила второй шанс на счастье. Девочки любят Энтони, они с радостью примут его и скорее всего станут называть отцом. И она. Она тоже любит Тони. Это чувство всегда жило внутри, тлело, прикрытое придуманными оправданиями и отговорками. И вот теперь после разговора с Агатой у Денби появился шанс, наверное, последний шанс вернуть счастье. Кажется, только теперь леди Денби Эшли поняла, в чём именно оно заключается. Она может сделать выбор: пойти на поводу у своей гордости, как сделала уже однажды, и остаться одна без любимого человека, а может сказать ему то, что давно должна была сказать. Дэнби вздохнула и посмотрела на Энтони, которая, будто понимая важность происходящего, молчала и ждала ее последующих слов. В горле пересохло, сердце билось, словно птицы, попавшей в клетку. Мысли то разлетались, стайка потревоженных бабочек, то сбивались, путаясь, бестолковые и сумбурные. Дэнби понимала, что пора принять решение и определиться — Впрочем, разве она уже не приняла его, если пришла сюда и стоит перед Тони? Он не выдержал первым, повторил вопрос, и Дэн ответила странным сиплым голосом, совсем не похожим на её прежний, льющийся как песня арфы. Я? Тони. Я? Она никогда не разговаривала так невнятно и тихо. Олейдж было поднял руку. и Денби почти физически ощутила прикосновение сильных мужских пальцев к своей щеке. Но миг был упущен. Рука Олриджи бессильно упала вдоль тела. Она молчала, а он не решился. «Сейчас или никогда», — велела себе молодая женщина. «Энтони, если еще не поздно, а я отчаянно надеюсь, что это так, Я хочу сказать тебе, что люблю тебя. Люблю и любила всегда. Каждый миг, каждый день прожитой жизни, каждую секунду, когда мы были рядом или были врозь. Он удивлённо качнулся вперёд, и Денби подняла руку, словно останавливая любимого в его порыве. Осознавая, что надо сказать то, что наболело, что теперь рвалось из груди, набирая невиданную силу, Чувства, дремавшие в ней, выплеснулись, как река во время разлива, сметая ничтожные преграды, возведённые её собственными предрассудками и гордостью. Я знаю, что была не права. Я знаю, что моя вина в том, что случилось, не менее велика, чем твоя. В порыве чувств она даже перешла на ты, но ни то, ни самодавби не заметили этого. Моё глупое и легкомысленное поведение нельзя прождать юностью лет и незрелостью ума. Я вела себя отвратительно. Я не должна была выходить замуж. И я точно должна была тогда в парке, по истечении стольких лет, ответить на твои чувства, а не продолжать играть вместе за и тебя и себя. Она сделала глубокий вдох и на миг зажмурилась. Кажется, то, что она не видела сейчас лицо Олриджа, предало её сил закончить свою короткую, но очень эмоциональную речь. Если ещё не поздно, отмени помолвку. Я согласна быть твоей женой. Прошу, Тони. Сказала и застыла напряжённая, словно натянутая струна. Казалось, тронь её, Энтони, и она взорвалась бы гаммой эмоций. Но он не тронул. Тишина была почти убивающая. Дэмби решилась и открыла глаза, увидев лицо любимого мужчины, и тень примгкнувшую в его взоре. «Эта помолвка нужна Агате», — ответил он. Дэн Березко выдохнула. Где-то внутри отдалось болью. Кажется, не таких слов она ждала после своего пылкого признания. «Что?» — спросила женщина и сдвинула брови, не понимая, что такое говорит ей Олридж. «У Агаты есть проблемы с опекунами. Я обещал помочь. Мы договорились». «Ты ее не любишь», — ворвалась невольная с губ леди Эшли. «Нет, не люблю, но я хочу ей помочь и должен. Я джентльмен, и мое слово не пустой звук, но...» Он вдруг опустился на дно колена, и прежде чем Денби успела хоть как-то отреагировать на его слова, взял ее руку в плен и поднес к губам. Первый жадный и жаркий поцелуй заставил молодую женщину вспыхнуть пламенем. Наверное, это и заставило её сдержаться, не вырвать руку из сладкого плена. Прошу, Денби, позволь мне доиграть свою роль до конца. Я люблю тебя, поверь. Он запрокинул голову с отчаянием и радостью, вглядываясь в её черты. Я безумно люблю тебя. И эта помолвка просто фарс. Мы поженимся едва ли Де Элдридж исполнится 21 год, и она сможет избавиться от преследований своего опекуна. Денби, не понимающий, покачала головой. Что? повторилася она. Позволь мне всё объяснить. Энтони умоляюще смотрел на любимую, всё ещё не веря в то, что услышал от неё слова признания. Но это точно был не сон, ведь он чувствовал касание её руки, её тепло. Это просто не могло быть сном. Знать бы ещё, почему Денби сменила гнев на милость. Неужели этот план сработал и её толкнуло на подобное признание ревности? так или иначе, он никогда её больше не отпустит. Лучше смерть. Я не могу поступить бесчестно, продолжил он, и Денби вдруг всё поняла. Вот оно что. Значит, помолвка была фиктивной, а она, она такая глупая, и не поняла всё сразу. Наверное, ей следовало рассердиться, но женщина от чего-то чувствовала невероятное облегчение. Что и говорить, Она ведь была готова бороться за любовь, наверное, впервые в жизни, а всё казалось намного проще. Денби шагнул к Олриджу, и он, отпустив её руку, обхватил ноги любимой и уткнулся лицом в её живот, закрыв глаза от счастья. Расскажи мне всё, и вместе мы решим, что делать, сказала она, а затем, не удержавшись, подняла руки и тоже коснулась Энто, не запустив пальцы в его густые волосы, и чувствуя, что никогда ещё Ей не было так легко на душе, а сердце ещё никогда не билось так спокойно и вместе с тем волнительно. Она любима и любит. Тони не собирается жениться на другой. Помолвка фарс, остальное уже не так важно. Я всё расскажу, всё. Пообещал мужчина у её ног, и Дэмби закрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями к его волосам. И так вечер, которого я так ждала и одновременно боялась, наступил. В новом платье, изысканном и великолепном в своей простоте, с уложенными волосами, в которых поблескивал жемчуг, с легким макияжем, подчеркивающим мою внешность и при этом едва уловимым, я стояла перед высоким зеркалом и рассматривала новую себя. Невеста удалась на славу. Красавица. Прежде я не видела и не помнила себя такой. Но рядом стояла леди Эллинор, которая, заломив руки в умилении, как это, наверное, сделала бы только родная мать, смотрела на меня и словно бы не могла насмотреться. Но я и сама признавала, что этим вечером удивительно хороша. Щедрость леди Фелтон была приятна, но одновременно оставляла внутри ей небольшой осадок. Я не любила быть кому-то должной и очень жалела о том, что не в состоянии сейчас расприяжаться собственными деньгами. Те проценты, которые мне причитались каждый месяц, я не могла отложить, потому что тратила их на выплату жалования прислуге, оставшейся в провинции следить за домом, вследствие чего оказалась почти без средств к существованию. Прежде меня должны были обеспечивать всем необходимым лорд Уитни и его семейство, но боюсь, подобная опека могла бы стоить мне слишком многого. В первую очередь, нежеланного брака с Персивалем, чего я и стремилась избежать всеми силами. Союз с Уитни для меня означал потерять свободу, средства и стать зависимой от капризов леди Эдны. «Боги великие, леди Агата, какая вы удивительная красавица!» — проговорила леди Фелтон и, прижав к груди руки, добавила. «Как же повезет мужчине, который назовет вас своей!» Я ничего не ответила, лишь бросила еще один быстрый взгляд на собственное отражение — прежде чем мы вместе с хозяйкой дома покинули ее покои, чтобы спуститься вниз и приветствовать гостей. Нет, конечно же, у входа перед лестницей стоять буду не я, а леди Эллинор и ее сын, как хозяева дома. Мне же выпала честь находиться поблизости, рука об руку с так называемым женихом и сестрой Дориана. Что и говорить, я надеялась, что они нашли общий язык и смогли, наконец, поговорить». Беспокоило только то, что ни Денби, ни Энтони не пришли, чтобы сообщить мне о грядущих изменениях. А ведь платье не было перешито для леди Эшли, и я начала волноваться, что она не решилась открыться Энтони. Ещё больше меня волновали уитне и полная противоречивых чувств и ощущение безизвестности. Я ступала рядом с леди Фэлтон по коридору, казавшемуся бесконечным, пока мы не вышли к лестнице. И они остановились на площадке, чтобы посмотреть вниз. Гости ещё не прибыли, но дом уже был украшен цветами и лентами и был готов принять приглашённых. Внизу стоял Олрич. Я сразу отыскала его взглядом и вздохнула облегчённо, когда встретила ответный взор мужчины, приметив сразу то, что ледишли находится поблизости от любимого и улыбается так, что сразу становится понятно. Между этими двумя всё решено. Но почему же тогда я в платье, которое предназначается для помолвки? Неужели Тони и Дэмби решили дождаться дня моего совершеннолетия? Вздохнув, невольно переместила взгляд и вдруг ощутила, как сердце забилось быстрее. Там внизу, у первой ступени, стоял хозяин дома, лорд Дориан Фэлтон. Рядом с ним находилась старая леди Далорас. На ней было светлое платье золотистого оттенка, а волосы, уложенные короной, сверкали бриллиантовой диадемой. Женщина, как и её внук, тоже смотрела на меня. И если её взгляд был мне непонятен, то во взоре Дориана было нечто такое, от чего по телу прошла дрожь. Матушка, леди Элдрич, спускайтесь, проговорил хозяин дома. Мы ждём только вас. Скоро начнут прибывать гости, добавил он, но при этом смотрел только на меня. А я вдруг испугалась, что собьюсь с шага, и поспешно отвела глаза. Но великий боги, как же он смотрел! Пусть я отвернулась и сделала вид, что смотрю на Олриджа. Перед взором стояло красивое лицо и тёплые карий глаза, чего-то показавшиеся мне почти полностью чёрными, лишёнными своих чудесных золотистых вкраплений. Если он так смотрит на тех женщин, которых намеревается очаровать, то они просто обречены попасть под власть этой волнительной мужской силы и обаяния. Спускаясь, старалась не упасть и почти вцепилась в перила, позволив руке скользить по их гладкой поверхности, намереваясь в любой момент ухватиться за опору, если ноги подведут. Не подвели. Я смогла даже гордо вскинуть голову, когда Олридж поспешил ко мне, чтобы предложить свою руку, которую я приняла с заметным облегчением. Леди Фэлтон, вы выглядите просто божественно. Сделал комплимент леди Элинор мой жених. Затем его взгляд переместился в мою сторону, и мужчина довольно улыбнулся, добавив: И моя невеста самое прекрасное создание, которое я только встречал в своей жизни. Он говорил и смотрел на меня, но чего-то я вдруг поняла, что эти слова предназначались мне ровно настолько, насколько и к леди Эшли. Веобходительный молодой человек лорд Олридж вмешалась ба и слегка стукнула по плечу Тони своим сложенным веером, который держала в руках. Но не забывайте и о других достойных леди. Это помолвка, и вы должны в равной степени оказывать внимание всем женщинам в этом доме. Напомнила она: "Вот когда будет ваша свадьба", взгляд старшей дамы рода метнулся ко мне. "Тогда весь ваш шпыл будет для одной лишь будущей супруги". Тони поклонился, благодаря леди за совет, когда дворянский, следивший за приездом гостей, важно вышел вперёд из сонма прислуги, стоявших в стороне, и торжественно произнёс: "Первый экипаж уже миновал ворота, милорд". Обратился он к Дориану. Ей, не удержавшись, покосилась на хозяина дома и вздохнула с облегчением, когда поняла, что он более не смотрит на меня. Превосходно, кивнул дворецкому Дор и, предложив руку матушке, добавил: я надеюсь, что этот приём взбудоражит наше сонное общество. Конечно, дорогой, согласилась с его словами леди Элинор, и всё началось. Первыми гостями был некий Мэттьюс, как шепнул мне Энтони, богатый промышленник, державший фабрику ткани на окраине столицы. Я сделала вывод, что этот господин, прибывший под руку с изысканной дамой, своей супругой, был знакомым самого Дориана и неким образом связан с Фелтоном и делами торговли, о которых я не имела ни малейшего понятия. Прежде с мистром Мэттюзом мне встречаться не приходилось, но Энтони успел шепнуть, что этот человек беснасловно богат, хотя получает приём не во всех домах столицы. Подобные слова меня, конечно же, не удивили. Слишком много среди знати было снобов подобных уитни, которые кичились своим происхождением, при этом не имея ни гроша за душой. Слуги встретили Мэттьюзов, приняли верхнюю одежду и после приветствия и поздравлений, адресованных нам с Тони, прошли в большой зал, куда к ним вскоре присоединились леди Барнаби и ее старший сын Лайнель. С обоими я была знакома, но мимолетна. Леди Барнаби была вдова и жила где-то в центре, рядом с парковой зоной. Далее гости прибывали как волны во время прилива. Признаться, я даже устала стоять и улыбаться, поражаясь терпению и выдержке леди Элинор и её сына. Я ждала приезда только одной семьи, Уитни. Но они словно нарочно опаздывали, а мимо мелькали лица. Я принимала поздравления, улыбалась, делала книксен, уже почти не запоминая, с кем здороваюсь, кого-то я знала, кого-то видела впервые. По большей степени лица присутствующих были знакомы. Но я слишком мало выходила в свет, чтобы знать каждого. Дом Фэлтонов в этот вечер вместил в себя огромное количество гостей. Но когда на пороге возникли Уитни, я вдруг ощутила, как сердце пропустило удар, и сильнее вцепилась в руку жениха. "Не волнуйтесь так, леди Агата". Не удержавшись, Энтони склонился к моему лицу. "Они не должны видеть ваши эмоции. Здесь, рядом со мной, вы в безопасности". Я обещаю, что не отойду от вас ни на шаг. А если и отлучусь, то рядом будет Дориан. Он обещал присмотреть за вами. Мне уже легче. Попыталась пошутить, но взгляд неотрывно следовал за лордом и леди Уитни и за их детьми, следовавшими за своими родителями. Я даже успела отметить, что Пенелопа выглядит просто удивительно в красивом муслиновом платье изумрудного цвета. а молодой Персиваль преисполнен чувство собственного достоинства. Вот они приблизились, и все звуки вокруг словно разом стихли. Я встретила полный укор о взор леди Эдны, после чего она присела в реверансе перед лордом и леди Фелтон, которые, в свою очередь, поприветствовали гостей. У меня же создалось ощущение, что леди Уитни пыталась этим взглядом заставить меня устыдиться». Внутри пыхнуло жаром поднявшееся раздражение. Кажется, эта дама полагает, что имеет право поступать, как ей вздумается, и даже оправдывает низость собственных поступков. Я не отнимала её деньги. Мой бывший опекун сам распорядился своим состоянием, никогда не просил у старшей уитни деньги. Это было только его решение, и теперь, зная истинные обстоятельства, я понимала, что сподвигло его сделать именно так, а не иначе. Отдать средства игроку Нет. Он выбрал иной путь, не догадываясь, что подвергнет меня опасности. Милая наша леди Элдрич. Леди Эдна посмотрела на меня, прикрыв недовольство наигранной улыбкой, в которой так мало было искренности. Как я рада видеть, что вы снова в здравии. Моя рука, лежавшая на сгибе руки Энтони, дрогнула. Мужчина тут же ощутил это и вздохнул. Благодарю, леди Уитни. Решив оставаться вежливой, ответила я и перевела взгляд на её супруга, моего опекуна. Мы обменялись любезностями, и пришёл черёд Перси, которого я одарила прохладной улыбкой, и Пенелопы. Вот к последней я отнеслась очень тепло, помня о том, что она всегда была единственной в семействе уютни, кто поддерживал меня и, кажется, не стремился видеть супругой своего брата. Подоспевший лакей с поклоном проводил семейства в сторону зала, где уже находились все прибывшие гости. и я выдохнула, только сейчас осознав, что на минуту даже задержало дыхание, когда Эдна проходила мимо. «О, с каким удовольствием я сегодня предоставлю своему опекуну Викселя, преподнесу и скажу, чтобы не смел и приближаться ко мне. Ни он, ни его злобная супруга». «Вы в порядке?» Энтони склонился к моему лицу, и я, кивнув только сейчас, вдруг поняла, что Уитни были единственными — Кто не поздравил нас с Олри и Джеймс помолвкой? Кажется, они уверены в том, что я вернусь домой. Наверняка у леди Эдны уже есть какой-то план. Только им не в дамёк, что мы с Тони тоже приготовили сюрприз. Спустя несколько минут, когда прибыли последние гости, я нашла в себе силы успокоиться и обрести равновесие чувств, усмирив раздражение. Из холла мы перешли в гостиную. Где играла музыка, и гости, разбившись на группы, обсуждали убранство большого зала и накрытые столы, ломившиеся от огромного количества закусок и салатов. Леди Фэлтон не жалела денег, и я мысленно стала подсчитывать, как смогу расплатиться с ней за её доброту. Нет, деньги за приём необходимо вернуть. Пусть Фэлтоны достаточно богаты, но мне совесть не позволит пользоваться их добротой безвозмездно. Мои дорогие, отдыхайте, угощайтесь. «В полночь, как и положено, объявим о помолвке». Сказала нам леди Эллинор, после чего вместе с Баа прошествовала куда-то в центр зала, оставив нас с Тони и Денби втроем у колонны. Дориан тоже куда-то исчез. Но мне сейчас было совсем не до него. «Леди Агата?» Денби приблизилась и как-то мягко улыбнулась мне. Видеть подобную улыбку на губах этой холодной леди было непривычно — Я невольно замялась, не понимая, чего могу ожидать. «Я хотела вас поблагодарить», — произнесла молодая женщина тихим голосом и встала ещё ближе. «Мы с Энтони хотели вас поблагодарить», — добавила она почти шёпотом так, что слова могла услышать только я и, возможно, Олридж, стоявший рядом. Вот как. Я улыбнулась снова, но уже более искренне и радостно. «Но, так понимаю, платье вы решили не перешивать». Спросила о том, о чём могли знать только мы вдвоём. Нет, мы с Энтони поговорили и решили, что ничего менять не будем. Мы ждали годы, что для нас ещё несколько месяцев. И она так радостно улыбнулась, что я смогла разглядеть в новой леди Эшли ту девушку, о которой мне рассказывал Олридж. Девушку, в которую он был влюблён и которая, по его словам, была милой и весёлой. Мы обязаны вам, леди Элдридж, вмешался Энтони. Говоря, он не смотрел на меня, а следил за людьми, которые нас окружали. И это было правильно. Не надо, чтобы кто-то услышал то, о чём мы беседуем. Не говорите глупости, Энтони, ответила я. Вы и сами бы поняли всё без моей помощи. Возможно, только прошли бы месяцы. Мой эффективный жених искренне улыбнулся. А то и годы, уж кто как не я знает характер леди Эшли. Я покосилась на Денби, а она снова удивила меня, когда улыбнулась. Вот только на Энтони женщина не взглянула, поскольку к нам уже подходили важно пожилая чета — лорд и леди Стэнтоны. «Ах, какой прием! Какая музыка!» — проворковала почтенная леди, и разговор сменил русло. Нас с Олриджем снова поздравили, а затем леди Стэнтон принялась расспрашивать леди Эшли о ее жизни и о дочерях. А вы не собираетесь снова замуж, милая? спросила дама. К моему удивлению, Дэнби ответила почти правду. Да, подобная мысль, признаюсь, не так давно посетила меня. Прошло много лет, пора начать жить снова. Ваш супруг был замечательным человеком. Очень жаль, что он ушёл так рано, заметил мягко лорд Стентон, и я ощутила, как уже рука Тони напряглась после таких разговоров. кажется, кто-то еще ревновал к прошлому. Мы немного поговорили, затем к нам подошли еще почти незнакомые мне люди. Мы много говорили, по большей части ни о чем, обсуждая погоду, предстоящие скачки, помолвку и прочее. Нас поздравляли, нам улыбались, а я пыталась не искать взглядом опекуна и его жену. При этом понимала, что встречи все равно не избежать». Поэтому, когда ко мне подошла Пенни, одна, без матушки или брата, я обрадовалась ей, как первому тёплому весеннему дню после холодной зимы. Вы позволите украсить вашу невесту, ми лорд? спросила Пенелопа, обратившись к Олриджу. А когда тот сдержанно кивнул, взяла меня под руку и повела в сторону гостей. Кажется, она хотела поговорить. О Пенни, я так рада тебя видеть. Сказала я ей два матэшлись в стене, где нас никто не мог бы потревожить. Сразу и честно признаюсь, что рад видеть исключительно тебя, но не твою семью. Выш прости за откровенность. Я понимаю. Её улыбка погасла. Я хотела поговорить с тобой до того, как это сделает матушка. Пення огляделась по сторонам, словно высматривая леди Эдну. Затем быстро произнесла: "Она что-то затевает, Агата. Будь осторожна". Пене. Ахнула я, чувствуя, как сердце забилось от облегчения. Всё же я не ошиблась в ней. Она настоящая подруга, пытается предупредить меня. Идёт наперекор семье. Не волнуйся, попыталась успокоить девушку. Здесь я в безопасности. Боюсь, отец попытается заставить тебя вернуться к нам домой, шипнула Пенелопа. Помолвка не свадьба, и он всё ещё имеет право указывать тебе, что делать. И я вздохнула. Я не его собственность и не вещь. Да, твой отец отвечает за меня перед законом, но он не посмеет силой забрать меня домой. Но ты можешь всё равно пострадать. Твоя репутация. Я волнуюсь. Пенни взяла меня за руку, но я обняла её в ответ и быстро, шепнув, чтобы она не волновалась, потянула девушку за собой назад, туда, где стоял Энтони и Денби. От чего-то я совсем не удивилась, заметив рядом с этой парой хозяина дома. Лорд Дориан Фэлтон составил компанию своему другу и сестре, пока я разговаривала с Пенни. И к моему удивлению, был в сопровождении очень красивой женщины, явно старше меня по возрасту. Женщина была хороша собой, одета по последней моде, и моё платье на фоне её ярковы привлекающего взор, казалось просто блёклым. Более того, я сама себе вдруг показалась блеклой. Это была яркая брюнетка с зелеными глазами, раскосыми, как у восточной кошки. И то, как она смотрела на Дориана, как то и дело, словно бы неловко касалось его руки своей, говорила мне о многом. А ведь я почти забыла слухи, которыми окружен этот мужчина. Завидный жених, который дорожит своей свободой и меняет женщин, как перчатки. разве не так говорили о Дориане? Вот и доказательства. Только почему я удивляюсь и злюсь? Этого стоило ожидать. Леди Агата, я уже вас потерял и начал беспокоиться. Энтони шагнул ко мне и предложил руку, которую я приняла почти что с благодарностью. Услышав мое имя, Фолтон поднял взгляд, и наши глаза встретились. Он улыбнулся. А я не нашла в себе силы ответить тем же, Особенно после того, как спутница Дориана смиряла меня заинтересованным взглядом, в котором ощутимо скользило подозрение и интерес. Леди Элдридж, позвольте вам представить леди Мередит Лонгли. Представил мне свою спутницу Фэлтон. Она только что прибыла на приём. Вот она что. Теперь стало понятно, почему я не видела женщину среди гостей. Очень рада знакомству. — сказала я, сделав Книксон. Он вышел совсем неизящным, в отличие от того, которым мне ответила брюнетка. — Так вот, кто невеста лорда Олриджа! — воскликнула Мередит, и в ее голосе прозвучало откровенное облегчение. — Поздравляю вас, Олридж! Ваша избранница очень хороша собой! — Благодарю! — ответил Энтони, а я покосилась на Денби, которая, впрочем, словно не слышала слов этой Лонгли. — Я не слышала. Полагаю, леди Эшли успокоилась настолько, что почти не ревновала своего любимого. "Я только недавно вернулась в столицу", продолжила женщина. "Гостила за городом у своей сестры. Она недавно родилась от бременя и подарила супруга очаровательного сына. К слову, наш род гордится тем, что женщины всегда приносят первенца мальчика", добавила Мэрэдит почти с гордостью. И я вдруг поняла, что рассказала она это не спроста. Кажется, её слова в большей степени относились к Дориану, словно таким образом леди Лонгля обещала ему сына, если он решит жениться на ней. Сама не знаю, почему сразу подумала именно об этом, и женщина стала нравиться мне ещё меньше прежнего. Когда же заиграл вальс, она важно положила руку на локоть Фэлтона и сказала: Вы же помните, что я обещала первый танец вам, Фэлтон? Он улыбнулся и повёл её в центр зала, кивнув своему другу. Я проводила пару долгим взглядом и ощутила, как сердце неприятно сжалось. Да что это такое со мной? Внутри что-то противно щемило, и даже дышать стало трудно. Гости расступились, и в центре зала оказались Дориан и леди Мэрадит. Она положила свою руку ему на плечо и так томно посмотрела в глаза, что мне стало ещё труднее дышать. «Не откажите в танце», — спросил Тони, вспомнив о том, что мы должны играть влюблённых, а не стоять на месте, как почтенные, украшенные сединами господа. «С удовольствием», — ответила я, и под руку с женихом вышла в центр, туда, где Фалтон уже кружил в танце свою спутницу. «О, как мне захотелось, чтобы эти двое не смотрелись так гармонично». Чтобы эта мэродит не двигалась с врождённой грацией, и чтобы Дориан не смотрел на неё так, как совсем не должен смотреть. Кажется, я отвлеклась и два не отдавила ноги бедному Олриджу, который проследил за моим взглядом и усмехнулся. "Леди Агата", спросил он, кружа меня по залу. "Я могу задать вам вопрос личного характера?" Подобные слова заинтересовали меня. Я опомнилась и посмотрела на жениха, изобразив радость от его близости. Конечно, лорд Олрич. Вам ведь нравится Дориан, спросил мужчина. И тут я едва не сбила с ритма, запнувшись так нелепо, что Энтони был вынужден подхватить меня за талию и приподнять вверх, как при фигуре кадрили. Но, кажется, это возымело успех, потому что окружавшие нас господа оценили это па и аплодировали, видимо, решив, что так всё и было изначально задумано. "Можете ничего не говорить, леди Агата", произнёс Олрич. "Я уже и так понял ответ". "Вы ошибаетесь", прошептала я. "Правда?" Он вопросительно загнул бровь, и тут мы поравнялись с танцующей парой Дориана и Мередит. Энтони как-то странно взглянул на друга и вдруг, остановившись, отпустил меня. К моему удивлению, Фэлтон поступил точно так же, и спустя секунду я оказалась в объятиях Дориана, в то время как Тони подхватил леди Лонгли, закружив её в сторону от нас. Ох, если бы не присутствие рядом десятков глаз, глядевших с любопытством на подобную рокировку, я бы высказала Энтони Олриджу, что думаю о его поступке. Но на нас смотрели И я выдавила улыбку, сделав вид, что всё так и было задумано. Мало ли, что придёт в голову влюблённым. Конечно, подобный вызовет сплетни и пересуды, но надо держать оборону. Пусть считают, что это такой новый приём в вальсе. Возможно, с лёгкой руки Олриджа подобная глупость даже войдёт в моду. Люди любят повторять непонятные вещи. "Очень неожиданно", проговорила я, кружась в объятиях Фэлтона. Он неотрывно смотрел на меня и танцевал так легко, что казалось, будто мы вдвоём летели над залом, не касаясь пола ногами. Очень, подтвердил Дорিয়ান, и выражение его лица сказало мне о том, что для Фэлта на поступок друга был таким же сюрпризом, как и для меня. Но я могу сказать только одно. Дорিয়ান улыбнулся, и золото в его глазах стало ярче. Я заставила себя отвести глаза. чтобы не видеть его лицо и не чувствовать то, что пробуждалось внутри, слишком лёгкое, слишком непристойное. Я рад, что танцую с вами, между тем продолжил мой партнёр. Не могу сказать того же самого, ответила сдержанно, глядя на проплывающие мимо лица гостей, обступивших танцевальный зал. Вот промелькнула леди Фэлтон. Она чем-то загадочно улыбалась. А вот и Пенни Тоже улыбается, но как-то иначе, мягко. А вот и леди Эдна, и ее супруг, который важно держит свою жену под руку. Во взоре леди Уитни все что угодно, кроме тепла. Она зла и едва сдерживает себя. Были и другие лица, но я не застряла на них внимания, реагируя только на улыбки и почти не узнавая никого из тех, кто прежде был мне представлен. У вашего друга своеобразное чувство юмора. не удержалась от колкости. Теперь не избежать сплетен. Фэлтон рассмеялся, и мы сделали ещё один круг по залу. Я поймала раздражённый взгляд леди Мэрадит и улыбку Энтони, явно довольного своей проказой. Удержалась от такого глупого и детского желания показать ему язык, когда Дориан сказал: "Если мы с вами сделаем вид, что всё произошло так, как было задумано изначально, никто поверит и леди Агата" И не подумает иначе. Вы просто мои мысли читаете, усмехнулась я, и тут музыка закончилась. Мы с Фальтоном застыли. Его рука продолжала лежать на моей талии, и я чувствовала жар сильных пальцев даже через ткань одежды. Сердце глухо ударялось в груди, и я первой отпрянула назад. Присутствующие разразились громкими аплодисментами, а Леди Фэлтон, как хозяйка дома и организатор торжества, выступила вперёд, привлекая к себе внимание гостей. Вмиг все звуки стихли. Замерла и музыка, уже бывшая перешедшая в первые аккорды кадрили, когда Элинор Фэлтон заговорила. Вот и настал миг, когда я могу и хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что собрались здесь, на помолвке в честь нашей гостьи, леди Агаты Элдридж и ее будущего супруга, лорда Энтони Олриджа, человека, к которому столь тепло относится вся моя семья. Она улыбнулась, когда гости зааплодировали снова уже ее речам. Затем подняла руку, будто призывая всех к тишине, и сказала, что она не могла. и едва звуки стихли, посмотрела на нас с Тони. К этому времени Олридж с поклоном оставил леди Мередит и подошел ко мне, оттеснив в сторону друга. Я неловко улыбнулась. Происходящее показалось мне не совсем таким, каким я его представляла себе. Все случилось слишком внезапно. Вот только на лице Дориана отразилось нечто мне непонятное. То ли раздражение, то ли досада. Он с неохотой отпустил мою руку — и передал ее другу, а затем посмотрел так, что внутри что-то оборвалось. Его глаза были снова полностью черные, как самая глубокая ночь. Энтони встала рядом со мной рука об руку, и леди Фолтон снова заговорила о том, как ей радостно за молодых и как она счастлива, что помолвка — это первый шаг на пути к крепкому союзу и обоюдному счастью. Я старалась улыбаться, отмечая, что Денби кажется почти спокойной, а вот Дориан словно бы незаметно отодвинулся в сторону, чем и привлек мое внимание. Незнающему свидетелю могло бы показаться, что хозяин дома просто не желает мешать пылкой речи своей матери. Но я, то и дело, украткой бросая взгляды, следила за перемещением Дориана и внезапно поняла, куда именно он стремился. Или, если быть точной, к кому? Фалтон появился за спиной лорда Уитни как раз в тот момент, когда последний сделал было шаг, намереваясь выйти из толпы. Пока леди Элинор продолжала свою речь, полную выразительных слов о любви и прочих вещах, я с замиранием сердца следила за ее сыном. Вот Дориан склонился к лорду Уитни. «Вот что-то тихо» — сказал леди Эдни. Она тут же побагровела от злости — А я сам выдвинулся было на защиту материнских чувств, но его отец не позволил сделать этого. Лорд Уитни бросил на меня быстрый взгляд, а затем позволил Дориану увести себя прочь от гостей. Спустя минуту оба скрылись из моих глаз. И будь на то моя воля, я бы оставила Тони и поспешила следом за Пекуном и за хозяином этого дома. Подозреваю, что Фултон сейчас поставит все точки над и, открыв наши карты перед Уитни. Странно только, что леди Эдда не пошла вместе с мужем. Итак, поприветствуем молодых, и пусть они исполнят для нас вальс. Закончила свою пылкую речь леди Элинор. Все желающие могут присоединиться к нашей паре, добавила она и ушла в сторону, сделав знак музыкантам. Снова зазвучал вальс, на этот раз левийский. Энтони нежно посмотрел мне в глаза, и предложил свою руку. Я всеми мыслями была вне зала, там, где находились Дориан и лорд Уитни, но вынуждена была принять руку своего поддельного жениха и позволила ему вывести себя на центр зала, где мы и начали танцевать, скользя над мрамором пола. Вы видели, что Дориан ушёл вместе с Уитни? спросила я у своего партнёра. Ещё бы, ответил Олридж, храня улыбку на губах. Полагаю, ваш опекун хотел вмешаться и не позволить нам объявить себя парой, леди Элдридж. Дор ему помешал. Рассказал о векселях, предположила я. Скорее всего. Тони закружил меня, продолжая улыбаться и смотреть так, словно я была единственной в целом свете. Полагаю, что в это время он представлял на моем месте свою леди Эшли, не иначе. Впрочем, подобное меня трогало мало. Я беспокоилась о Дориане, она понимала, что не могу просто взять и уйти. Успокойтесь, следи Агата. Дориан справится с каким-то там заядлым игроком. Предоставьте ему решить вашу проблему и поверьте, он умеет делать подобные вещи как никто другой, тем более, когда заинтересован в успехе. Заинтересован? Я изогнула бровь. Что вы имеете в виду, Олрич? Обоги всевышние, леди Элдридж, не забивайте свою прелестную головку подобными вещами. Отдыхайте. Это наш с вами вечер, наша помолвка, и пусть весь свет видит, как мы влюблены и как счастливы. Он снова улыбнулся, и я решила последовать его примеру, уже осознавая, что всё равно ничего не решаю. По крайней мере, сейчас.